— сказал профессор. — Микроскопические водоросли, примитивные организмы, встречаются на земле, разумом не отличаются. — Это же не факт, — возразил Удалов, но штанами махать перестал, а надел их на место. — Может, если сложить их вместе, получится коллективный разум? — Если даже целый поле капусты сложить вместе, получится большая куча капусты. — Но никакого разума, — сказал Минц. — А если они размножатся и покорят землю? — спросил ложкин Вы же сами предпреждали, Лев Христофорыч. — У нее было много времени, чтобы это сделать в далеком прошлом, — сказал Минц. — Миллиарды лет это водоросль обитает на земле. — Она всю рыбу поморит, — высказал предположение молодой человек в тельняшке. — Рыба ее уж кушает, — сказал Минц. Так рухнула теория о космическом десанте. Пропала в туне изготовленной Ложкиным речь, и провалились усилия Удалова по поводу теоремы Пифагора. Вин свое дело знал. Если он сказал, что космический корабль вывалил на берег озера Копенгаген просто кучу мелких водорослей, так оно и есть. Разочарованные зрители разошлись по берегу, а Минс с соседями сел под сосну у запретительной надписи и стал думать, что бы это все значило. Не может быть, чтобы из космоса прислали корабль только для того, чтобы привести кучу водорослей. Водоросли, оставшиеся на берегу, быстро сохли под солнцем, чернели, впитывались в песок. — Нам поставил логическую загадку, — сказал Удалов. — Нас испытывают. — Испугаемся или нет? — А сами наблюдают, — спросил Ложкин. — Сами наблюдают. Минс поднялся и пошел по берегу, чтобы определить границы выпадения водорослей. Озеро жило своей мирной и тихой субботней жизнью, и ничто не напоминало о недавнем визите космического корабля. Минс споткнулся обо что-то твердое. Полагая, что это камень, он ударил носком по препятствию, но препятствие не поддалось. зато да то Минц, который был в легких сандалиях, ссадил большой палец ноги. — Ой! — сказал он. Удалов спешил к нему на помощь. — Что такое? — Камень! — сказал Минц. — Он водорослями покрыт. — Интуиция я подсказала Удалову, что это не камень. Он быстро опустился на корточки. Разгреб водоросли, еще влажные и липкие, и его старания были вознаграждены. Небольшой золотистый цилиндр, верхняя часть которого выступала из песка, медленно ввинчиваясь, уползала вглубь. — А вот и пришелец! — сказал удалов по собачьи, разгребая обеими руками песок, чтобы извлечь цилиндр. Цилиндр был невелик, но тяжелый. Мин живо достал из чемоданчика ультракратковолновый приемник, который оказался там только потому, что в чемоданчике было все, что могло пригодиться, настроил его и сказал. — Так я и думал. Цилиндр издает сигнал на постоянной волне. — И на нем что-то написано, — сказал Удалов. — И вправду на нем было что-то написано. Цилиндр развинтили. Внутри обнаружили свернутую в трубочку свиток металлической фольги с такими же буквами, как на его оболочке. «Похоже на эсперанто», — сказал Минц, разглядывая текст, — «только другой язык и неизвестная мне графика, но ничего. Окончание и профиксы просматриваются, знаки препинания угадываются, структура проста». Дайте мне 10 минут, я к любой на моем месте лингвистический гений прочту этот текст. — Вот хорошо, — сказал Удалов, — а я бегу колбасу порежу и пиво открою. Удалов приготовил пищу, Минцу тоже дали бутерброд, и через 10 минут расшифровка была закончена, ибо Минц использовал в своей работе опыт шампальона Кнорозова и других великолепных мастеров». Специалистов по клинописи и письменности Майя. «Внимание!» — сказал Минц. «Если вы заинтересованы, я прочту перевод космического послания. Оно не лишено интереса».